Глава третья. Теракт. Через некоторое время померещилось, будто навстречу им движется другая цепь загонщиков. Пока еще невидимая, но столь же громкая. Взяли в кольцо? Однако юные лица спутников, если не обманывал вечерний полусвет, испугу не выразили. Ладно, будем считать, что ничего страшного. Стена выросла из сумерек внезапно. Возникла ниоткуда и затмила полнеба. Судя по всему, она-то и отражала звуки, создавая иллюзию встречной толпы. 20 лет назад подобными жестяными экранами отгораживались от особо шумных шоссе. Треплев тронул металлическую облицовку. Прогибается. И как прикажете одолевать такое препятствие? Обогнуть? Стена была высока. И такое впечатление, что бесконечно в обе стороны. Перелезть? Проломить? Пока он так размышлял, техуша припал к темной жестяной поверхности, с чем-то там поколдовал... И вскоре отомкнул узкую в рост человека дверцу, через которую они и проникли один за другим на ту сторону, после чего калитка тут же была заперта. Пульсирующий грохот остался за стеной. Сверху, правда, еще что-то раздавалось. Слух восстановился не сразу, и какое-то время они продолжали говорить на повышенных тонах. «Где мы?» — крикнул Антон. «На даче!» — ответили ему. «Ничего себе дача! Впереди тонула в полумраке обширная равнина, способная вместить целый дачный посёлок. И лишь вдалеке огнездились прозрачные желтоватые огоньки, вероятно, окошки. «Между прочим, незаконное проникновение на частную территорию», — холодно произнесла громовица. «Ключ откуда?» — на принтере скопировал. Беспечно отозвался Тихуша. «Так и так проникать. Но я надеюсь, вы же не собираетесь прямо сейчас?» «Почему бы и нет, если случай представился?» «Ненормальные!» — выпалила она и замолчала. Они отдалились от стены шагов на двадцать, не больше. Когда долбёж, начал и впрямь утихать. Загонщики глушили динамики. «Всё!» — выдохнул в конец измочальной тихоня «Ушли в режим погружения». Он был счастлив. «Кто ушёл?» — не понял Антон. «Ну не мы же, они». «А режим погружения куда?» «Ты, дяденька, в лесу, что ли, Рос?» «В лесу!» Яростно подтвердил дяденька. «Ну...» — смешался Тихоня. «Под стеной динамики врубать нельзя». Перешли на плееры. Уши заткнул, громкость на полную и вперёд. Вот и объяснилось, каким способом отшибленным удалось подобраться к ним беззвучно. Мог бы, кстати, и сам догадаться. «То есть плеер у них вроде аквалангов? Ну да». Треплев посмотрел на громовицу. Сумрак ещё не загустел, и затычки в ушах девушки были вполне различимы. В правой руке гаджет. «А вам-то громовица, вся эта механика зачем?» «Вы что, отшибленные хотели прикинуться?» «Хотела», — с упрёком бросила она. И «Если б не вы, была бы уже сейчас в резервации». «Извините», — пробормотал престижный Антон, и какое-то время они молча шли сквозь ласковую вечернюю тишь. Огоньки впереди утратили прозрачность, налились желтизной. «Так чего им от вас было надо? Просто оглушить?» Кому просто огрызнулся полностью пришедший в себя тихоня, а кому не очень. К властям они какое-нибудь отношение имеют? Никакого, уж лёпки. Из мрака помаленьку пролеплялся особняк. Весьма примечательное строение, бревенчатое, трёхэтажное, явно стилизованное под Древнюю Русь. Крыша набрана из дубовых, скруглённых с внешнего конца дощечек, или даже не крыша, а крыши, выбегающие одна из-под другой, подобно шляпкам опят. — Это кто ж здесь живёт? — Враг человечества номер один, — проскрипел Тиш. — Номер два, — с невидимой в полутьме ухмылкой поправил его тихуша. — Номер один губернатор, а президент? — Ну, президент... — Президент далеко, президент в столице. Происходящее всё меньше и меньше нравилось Антону Треплеву. «Да уж не террористические ли акты замышляют его юные спутники. «Враг человечества номер один. Кто бы это мог быть? Глава отшибленных? Тогда почему в его владениях так тихо?» Стена растворилась во тьме, особняк был в шагах в тридцати. «Громк!» — позвал Тихуша. «А у тебя динамик твой настоящий? Или так, корпус один?» «Даже не вздумай!» — предостерегла она. «За периметр потом не выпустят. Фигня первый раз, что ли?» «Это вам, малолеткам, фигня. А я работы в городе лишусь». «Если мне кто-нибудь объяснит, что происходит», — процедил Антон, оглядывая бревенчатые хоромы, — «буду весьма признателен». Подсвеченный со всех сторон шедевр деревянного зодчества, на первый взгляд был необитаем. В одном лишь оконце второго этажа бились и трепетали радужные блики, словно кто-то там внутри смотрел телевизор. И нигде не единой видеокамеры слежения, хотя за двадцать лет охранная аппаратура могла съежиться до микроскопических размеров. «Неприятностей ищут! На свою задницу!» — с отвращением ответила громовийца. «И на мою тоже!» «Так кто здесь все-таки живет?» — не отставал Антон. «Композитор!» Чувствовалось, что, произнеся это слово, тишь презрительно скривил рот. «Думаешь, чьими нас сейчас хитами глушили?» хитами?» Треплев припомнил недавнее уханье громыхания. «Честно сказать, музыки там он не услышал. Ритм, может, и присутствовал, а вот мелодия как-то не улавливалась. И какую же гадость вы собираетесь ему подстроить? Бомбу подложить?» «Ага», — бодро подтвердил Тихуша. «Акустическую». И вновь указал на гаджет в руках громовицы. «Стоп», — скомандовал Треплев, — хотя все и так давно стояли, словно бы не решаясь приблизиться к дому вплотную. «Правильно ли я вас понял? Отшибленные боятся шуметь под стеной, чтоб не потревожить покой этого вашего композитора». «Нашего?» — всхохотнул Тихоня. «Ну ты сказанул». «А вы, техушники продолжал Антон, пропустив реплику мимо ушей. «Хотите, значит, этот его покой нарушить?» ну — Скажем, подложить под дверь врубленный динамик. — Под дверь? — Тише опасно усмехнулся. Скинул с плеч рюкзачок и достал моток широкого скотча. — Да нет, зачем под дверь? — Под дверь тихо. — прямо в кабинет. На всю ночь. — А он выключит? — а Обездвижим. — А сигнализация? — А нет сигнализации. Антон открыл было рот, однако сказать ничего не успел. Услышал вскрик громовицы, обернулся. Оказалось, Тихуша улучшил момент и выхватил из рук девушки злополучный гаджет. Та кинулась отнимать, но дорогу ей отважно заступил субтильный Тихоня. Похититель же, отбежав на десяток шагов, вскрывал устройство. «Э — сурово одернул Треплев. — Молодежь! Вы как с дамой обращаетесь? Тихуша захлопнул крышку и вскинул сияющее мурло. «Работает — Работает! — заверил он. — Порядок! С композитором молодые люди, следует признать, справились вполне профессионально. Не то что давеча с Антоном Треплевым. Враг человечества номер два даже не успел вскочить со стула. Оставалось лишь зафиксировать жертве конечности с помощью скотча и залепить рот. Разумеется, старшие товарищи пытались помешать юным террористам, но те оказались куда проворнее. Когда Антон с Громовицей, взбежав на второй этаж, ворвались в кабинет, все уже было кончено. А сигнализация, кстати, так и не включилась. Возможно, в заправду отсутствовала. «Идиоты!» — прошипела громовица и в бессильном отчаянии опёрлась плечом о косяк. Озадаченно помаргивая, примотанный к стулу композитор крутил крупной лысеющей головой. Особо испуганным он не выглядел, чего, кстати, никак не скажешь о юных диверсантах. Похоже, ребята сами ошалели от собственной дерзости и удачливости. Когда-то был у Антона трепливо котёнок. Звали его Лап. Выпущенный однажды во двор, кинулся он в плотную стаю голубей и, к изумлению своему и восторгу, действительно поймал одного. Поймать-то поймал, а что с ним делать дальше? Но пока лап соображал, голубь, солидная крупная птица, стукнул наглеца сгибом крыла по носу и, освободившись от слабеньких объятий, с достоинством улетел. «Так вот...» Выражение, оттиснувшееся на лицах трех Тихонов, живо напомнило трепливую тогдашнюю очумелость кошачьей мордашки. Комната была погружена в полумрак, плел один ночник, допомигивал да огоньками музыкальный центр, издававший тихое подобие той какофонии, с помощью которой отшибленные совсем еще недавно гоняли пятерых тихушников по всей окрестности. Приглушенный долбеж был беспомощен, как взятый в наручники бандит». Видимо, не только избыток средств побудил композитора отхватить столь огромную территорию под дачный участок. Бытовала в старину такая мера длины — переклик. Иными словами, расстояние, одолеваемое человеческим воплем. Так вот, надо полагать, радиус владений составлял переклика полтора. А с другой стороны, как иначе? Сочинять лучше в тишине, даже если сочиняешь что-либо оглушительное. «Нафиг ты ему рот залепил!» Буркнул тишь, пытаясь хотя бы командирским тоном вернуть себе уверенность. «Чтоб молчал!» — робко отозвался тихоня. «А кто услышит?» Клейкую ленту, кое были опечатаны уста композитора, оторвали, но возвращенным ему даром речи тот воспользовался не сразу. Еще раз оглядел с интересом незваных гостей, пожевал губами и внятно произнес. «Ну-ну!» — помолчал и добавил. «Может, лучше чаек поставим?» «Зря он это добавил!» Предложение принято было кое-кем за издевательство, каковым, возможно, и являлось. «Чаёк!» — взвился Тихони. «Будет тебе чаёк!» Вопреки общепринятому мнению, чем трусливее человек, тем беспримернее его отвага, поскольку в критические моменты рассудок у подобных субъектов отключается, а стало быть, жди подвига. Тихоня наверняка был трусоват и, как следствие, чрезвычайно опасен. Выхватив утихуший динамик, он неистово предъявил его обездвижному. «И что?» — осведомился тот. «А вот что?» — страшным предсмертным шепотом ответил ему Тихоня и нажал клавишу. «Это в замкнутом-то пространстве. Нет, чтобы поставить устройство на таймер, а самим быстренько покинуть место преступления». Казалось, мир лопнул по швам. Содрогнулся огонёк ночника, мигнули диодики на ящиках музыкального центра. Композитор и тот поморщился. Террорист же выронил динамик и медленно в три приёма опал на ковёр, как застреленный.